Глава 103. Глеб. О том, что Зоя вернулась и в сопровождении Тамары сейчас идет к дому, ему сообщил Вадим, за что Глеб радостно пообещал ему премию в следующем месяце. «Да ладно, Глеб Викторович», Пробасил охранник даже немного смущенно. «Что ж я, не понимаю ничего, что ли?» «То, что понимают теперь все работники его особняка, Глеб тоже понимал». От этого было слегка не по себе, но, как говорится, снявши голову по волосам не плачут. Сам виноват. Можно было тихо пересидеть, переждать взбрык Зои, а он пошел интересоваться и расспрашивать. Сделать выводы было нетрудно, идиотов у него среди прислуги нет. Ну и ладно. Главное, чтобы Зоя это не слишком смущало. Да и в целом Глебу казалось что информированность работников дома не самая большая их проблема. Положив мобильный телефон на стол, Глеб нервно дернул за галстук, словно тот его душил, и, вскочив из-за стола, понесся вниз к служебному входу и только добежал до двери, как Зоя и Тамара вошли в дом. Тамара тут же, понимающе улыбнулась и, пробормотав что-то вроде «Пойду я поскорее», сразу скрылась из виду. А Зоя? Она молчала, но покраснела так, что Глеб даже испугался. Пойдем. Он взял девушку за руку и потянул за собой. Ко мне в кабинет. Поговорим. Зоя ничего не ответила, даже не кивнула, но ладонь не вырвала, продолжая крепко держаться за Глеба и шагая рядом. Краска с ее щек немного схлынула, но не исчезла окончательно. И губы Зоя постоянно нервно облизывала, вызывая этим движением желание свернуть не к кабинету, а к спальне. Впрочем, в кабинете тоже есть горизонтальные поверхности. «Нет», — сказал себе Глеб твердо, — «сначала поговорим, а потом уж...» Впрочем, думать «а потом уж» ему никто не запрещал. И к моменту, когда они с Зоей подошли к нужной двери, Глеб настолько растревожил себя собственными фантазиями, что несколько секунд не мог попасть ключом в замок. Осправившись, скорее утянул Зою внутрь помещения, подальше от камер, и, захлопнув дверь, все же не выдержал, поцеловал. Она ответила и с такой страстью, что соблазн ни о чем пока не говорить вновь вернулся. Но Зоя заговорила сама останавливая Глеба решительным движением ладони, упершейся в его грудь. «Прости, что уехала», прошептала девушка и с неловкостью улыбнулась. «Это все синдром Золушки. Она обязательно должна была сбежать из дворца». Глеб фыркнул, ощущая огромное облегчение, даже еще больше, чем когда почувствовал отклик Зои на свой поцелуй. «Шутит!» Значит, у него есть шанс. Надо было оставить принцу туфельку, а то он с ног сбился, разыскивая тебя. «Представляю», — Виновато вздохнула Зоя. «Извини еще раз, но мне нужно было подумать». «И что же надумала моя Золушка?» Улыбнулся Глеб и, наклонившись, чмокнул Зою в губы. «А принц что надумал?» Ушла она от ответа и на мгновение отвела взгляд видимо все всё-таки не уверена, то ли в нем, то ли в себе. Зато Глеб был уверен. С принцем как раз все понятно. Принц, как порядочный человек, хочет жениться». Глаза Зои округлились. «Ну, не сразу», — продолжил Глеб со смешком. «Со временем. Однако конечная цель именно такая. Говорю сейчас, чтобы ты учитывала». «Думаешь, я тебе подхожу?» Зоя закусила губу и сомнением покачала головой. «Не знаю». «Не попробуешь и не узнаешь. Послушай, я не собираюсь торопить тебя. Давай просто встречаться, проводить вместе свободное время». «На глазаху...» «Не обязательно. Можно уезжать в город. А здесь, ну, в конце концов, ты еще мой повар, и от этой работы я тебя не освобождал». Зоя фыркнула, а затем рассмеялась. И вдруг вновь посерьезнее сказала неожиданное. «Интересно, как отреагирует Алиса?» «Алиса будет в восторге!» — усмехнулся Глеб. «Вот уж в чем он точно не сомневался!» «Но дело не в ней. Даже если бы она не была в восторге, я выбрал тебя. Помнишь, ты сама сказала, если любишь, борись!» «Я сказала это не о себе!» «Я помню, но люблю-то я тебя!» а не кого-то еще. Глеб улыбнулся и потянулся за поцелуем и никак не ожидал, что Зоя остановит его, коснувшись пальцами губ. «Знаешь», — сказала она задумчиво и серьезно, это все всё-таки не совсем честно с моей стороны, поэтому...» Она запнулась, и Глеб даже успел испугаться так слегка, что такое. «Я тоже тебя люблю». Сразу стало настолько хорошо и радостно, что Глеб не удивился бы, если бы в это мгновение у него над головой начал взрываться праздничный фейерверк. Конечно, он и до этой минуты подозревал, что Зоя тоже, но подозревать и слышать от самого человека разные вещи. Кажется, не только женщины любят ушами.